«Здорово — Здорово! — произнес Рон с чувством. — Лучше ты еще ничего не выдумывал. И друзья, что еще оставалось, зашагали в больничное крыло, постучали в дверь и сказали в щелку мадам Помфри, что профессор МакГонагал позволила им навестить Гермиону. Мадам Помфри пустила их, правда, с большой неохотой. — Какой смысл навещать оцепеневших? — проворчала она. И друзья, присев возле Гермионы,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 А Джастин, скорее всего, смотрел на Василиска сквозь почти безголового Ника. Весь заряд Василиска пришелся на Ника, но Ник-то второй раз умереть не мог. А рядом с Гермионой и старостой Коктеврана, помнишь, лежало зеркальце. Гермиона догадалась, что чудовище из тайной комнаты — Василиск. Спорим на что угодно. Она сказала первому, кого встретила, «Давай на всякий случай заглянем за угол с помощью зеркала».